Если говорить о планах, которые мы с тобой строили, то без тебя, бови откровенно говоря, они меня не слишком привлекают. Возможно, я введу это дело до конца, возможно, и брошу. Все зависит от настроения. Я знаю, после этой истории с Лорной Мэрис ты думаешь, что я в любую минуту могу создать себе приятную жизнь, но я-то думаю иначе. Я ведь тебе уже говорил, это просто случайный эпизод, чувственное увлечение, и только... «Будь ты со мной в Нью-Йорке, этого никогда бы не случилось!» «Но уж раз так вышло, остается одно — прийти к какому-то наиболее приемлемому соглашению. Говори, чего ты хочешь, став любые условия!» Он встал и начал шарить на столе, отыскивая сигары. Берни слушала в смятении, «Что ответить на такой прямой вопрос?» Каупервуд очень дорог ей, и во дела его успех для нее чуть ли не важнее, чем ее собственные. А все же надо подумать и о своей жизни, о своем будущем. Вряд ли он будет с ней, когда и стукнет 35 или 40. Она лежала молча и думала, а Каупер вот ждал. И вот она ответила, подавив смутные предчувствия, шевельнувшиеся в душе. «Да, все будет, как было. Да, конечно, в их отношениях ничто не изменится, во всяком случае, сейчас. А там кто знает? Ни он, ни она не могут предвидеть, какие еще планы и намерения у него возникнут. «Для меня ты единственный, Фрэнк», — сказала она, — «другого такого нет на свете». «Лорд Стейн мне, конечно, нравится, но я еще очень мало знаю его. Сейчас об этом смешно и думать. Вообще же он человек интересный, даже обаятельный. И если ты и впредь намерен держать меня на задворках своей жизни, с моей стороны, было бы очень непрактично пренебрегать Стейном, ведь он в самом деле может жениться на мне. А полагаться на тебя об этом и думать нечего». Я могу, конечно, остаться с тобой и постараюсь помочь тебе осуществить все, что мы задумали. Но ведь и в этом случае мне приходится рассчитывать на себя, только на себя. Я даю тебе свою молодость, любовь, все силы ума и сердца, и ничего не прошу взамен. «Бэви!» — воскликнул Као Порвуд, пораженный справедливостью ее слов. «Это неправда!» «Тогда докажи мне, что я ошибаюсь». «Допустим, все остается по-прежнему. Так, очевидно, и будет. Ну, и что дальше?» «Да, признаюсь, это серьезный вопрос», — сказал Као Провод, усаживаясь в кресло напротив кровати. «Я не так молод, как ты, и, оставаясь со мной, ты бесспорно многим рискуешь. О нашей связи могут узнать, и тогда все от тебя отвернутся. Этого отрицать не приходится». «А чем я могу обеспечить тебя?» «Только деньгами. Но ты можешь не сомневаться, на чем бы мы сегодня не порешили, я готов немедленно позаботиться об этом. Я оставлю тебе столько денег, что если ты будешь разумно распоряжаться ими, тебе вполне хватит, чтобы жить припеваючи до конца своих дней». «Да, я знаю», — ответила Бернис, «что и говорить, когда ты кем-нибудь увлечен, ты сама щедрость». «В этом я и не сомневаюсь. Меня тревожит другое. Я боюсь, что ты не любишь меня по-настоящему. И мне, по-видимому, не только предстоит жить без любви, но и дорого заплатить за мою любовь к тебе. Я понимаю тебя, Бави. Поверь, отлично понимаю. И я не вправе просить тебя о чем-либо, довольный того, что ты сама пожелаешь мне подарить». «Поступай так, как для тебя будет лучше. Но обещаю тебе, дорогая, если ты останешься со мной, я постараюсь быть верным тебе. И если ты когда-нибудь решишь расстаться со мной и выйти замуж, я обещаю не мешать тебе. Вот все, что я хотел тебе сказать. Я ведь уже говорил, я люблю тебя, Бэви. Ты это знаешь». «Ты для меня не просто возлюбленное, а точно родное дитя!» «Фрэнк», — она подозвала его к себе, — «ты же знаешь, я не могу уйти от тебя!»